Сонет стоем Кари, мой слабый дух, за то, что расточает, Он то, чем мог тебе достойно бы воздать, Что я позабывал к любви твоей взывать, хоть узы всё сильнее она мои скрепляет. Что чуждым мне не раз я мысли поверял, И времени дарил злом купленное право, Что первым злым ветрам я пару свой вверял, Который от тебя так влёк меня лукаво. Ошибки ты мои на сердце запиши, Добави к догадкам ряд тяжёлых доказательств И на меня обруш поток своих ругательств, Но всё же в гневе, Ты не убивай души. Я только доказать хотел и был во власти Всю силу чар твоих и постоянства страсти.